Она помнила. Официантка из серой чайки, та, чей сын, на днях, свалился с дерева и сломал руку. «И эта сумма целиком достанется ей», — сказал тогда Винс, — «а чего не видит глаз, то не ранит совесть». На что Дейв ответил, — «Вот так в Америке ведутся дела». «Наверное, так и есть, но в их случае это очень осложняет дело». — Так вы не знаете, — подытошила Стефани. — Вы сделали все, что могли, но все равно ничего не узнали. Винс сначала удивился, а потом повеселел. — Насчет того, сделал ли я все, что мог, не думаю, что это можно знать наверняка. Я уверен в том, что мы прокляты и обречены всегда думать, что можно было сделать немного лучше, даже когда добиваемся всего, чего вы хотели. Но ты ошибаешься, ведь я знаю». Он полетел из Степлтона чартерным рейсом. Вот как это было. Но вы говорили, он подался вперед, наклонившись над своими сомкнутыми руками, глядя ей прямо в глаза. Слушай внимательно и запоминай, дорогая. О Шерлоке Холмсе я читал очень давно, это точно, но кое-что помню. И фраза великого детектива, обращенная к доктору Уатсону, звучит примерно так. Если исключить невозможное, то что остается, каким бы невероятным не было, и есть ответ. Мы знаем, что дитя Колорадо в среду утром был в офисе до 10.15 или 10.20, и мы можем быть вполне уверенными, что на пристани у Яна он был в 5.30. Подними пальцы, как раньше, Стеф. Она выполнила его просьбу подняв левый указательный палец за парня из Колорадо, а правый — за Джеймса Коэна в штате Мэн. Винс разомкнул руки и быстро коснулся ее правого пальца. Старость и молодость встретились. — Но не будем называть этот палец. — Пять тридцать, — сказал он. — Не стоит доверять официантке, которая хоть и не падала от усталости, как это было бы в июле, но, несомненно, была очень занята, ведь наступило время ужина, сама понимаешь. Стефани кивнула, ужинали здесь рано. Обедом, который произносился «обедуть», называлось то, что люди носили с собой и ели в полдень, как правило, в лодке, за ловлей лобстеров. «Пусть этот палец означает шесть часов», — предложил он. «Время отправления последнего парома». Она снова кивнула. «Он ведь должен был приплыть на нем, верно?» «Да, если только он не пересек...» — Залив плавь, — заметил Дейв. Или не нанял лодку, — добавила она. — Мы узнавали, — сказал Дейв, и, что еще важнее, мы разговаривали с Гардом Эрвиком, который был паромщиком весной восьмидесятого. Принес ли Коэн ему чай неожиданно для самой себя, — подумала Стефани, — ведь если хочешь плыть на пароме, нужно угостить чаем штурмана. — Вы сами говорили, Дейв, Или штурман и паромщик? «Это не одно и то же?» Стеф озабоченно окликнул ее Винс. «Ты в порядке, дорогая?» «Все отлично. А что?» «Ты выглядела, не знаю, как-то странно». «Наверное, странная история, да?» — сказала она. «Если я и повела себя необычно, то должно быть из-за нее. Только ведь это вовсе не история. В этом вы правы. Я словно пытаюсь проехать на велосипеде по канату, которого нет». Стефани немного пометила, а затем все же решила выставить себя на посмешище. Мистер Эдвик запомнил Коина, потому что... Тот ему что-то принес? Потому что он угостил штурмана чаю? С минуту мужчины молчали, загадочно глядя на нее, молодую, по-мальчишески миловидную перед лицом их старости, а она готова была разрыдаться. Или выкинуть еще что-нибудь в этом духе, только бы избавиться от тревоги и крепнейшей уверенности, что она выставила себя полной дурой. Винс сказал, «На переправе было холодно. Какой-то мужчина принес в рубку бумажный стаканчик с кофе и отдал его гарду. Они обменялись парой фраз. Был апрель, если помнишь, и к этому времени уже стемнело. Мужчина сказал, «Холодно на переправе». Гарт ответил «Да». Затем мужчина сказал «Добираться долго» или «Я добирался долго». Гарт говорил, что, возможно, мужчина даже сказал «Лидли добиралась долго». Такое имя есть. Не в Тиннакской телефонной книге, но в некоторых других. — На Коане было пальто или зеленая куртка? — Стеф, — сказал Винс. Гарт не только не помнил, было ли на нем пальто, Он даже под присягой не смог бы поклясться, пришел ли тот пешком или приехал верхом. Было темно, это первое. Во-вторых, после незначительного доброго поступка и пары фраз прошло полтора года. А в-третьих, старина, Гард, знаешь, и он сделал уже, словно пьет из бутылки. — А мертвых либо хорошо, либо ничего? — Но пил он по-черному, — подхватил Дейв. Работу паромщика он потерял в восемьдесят пятом. И городской совет устроил его работать на снегоочистителе, в основном ради того, чтобы его семья не голодала. Понимаешь, у него пятеро детей и жена с рассеянным склерозом. Но в конце концов он разбил снегоочиститель, когда в стельку пьяный работал на главной улице и гнал вовсю, несмотря на долбанный февраль, извините за мой долбанный французский. Потеряв и это место, он жил на пособие по безработице. Поэтому стоит ли удивляться тому, что он так мало помнил? — Думаю, нет. Но из всего, что он рассказал, я уверен в одном. — Да, дитя Колорадо приехал с материка на последнем пароме. — И да, он угостил штурмана чаем или чем-то еще. — Хорошо, что ты запомнил это, Стеф. Он похлопал ее по руке. Она улыбнулась в ответ. Улыбка получилась несколько ошеломленной. — Как мы уже говорили, — продолжил Винс, — придется учесть двухчасовую разницу во времени, — Он подвинул ее левый указательный палец немного ближе к правому. На восточном побережье было 12.15, когда Коэн покинул офис. Он отказывается от своей привычной размеренной жизни в тот момент, когда двери лифта открываются, и он оказывается в вестибюле здания. В ту самую секунду он вылетает на улицу, безрассудно уверенный в своем выборе, где его ждет высокоскоростная машина с гонщиком-шофером. Через полчаса Он уже на БО Степлтона, а через пять минут поднимается по трапу частного самолета. Он не полагался на случай. Так у него ничего бы не вышло. Есть люди, которые регулярно летают частным образом и задерживаются где-нибудь на пару недель. Те, кто их возит, проводят это время, обслуживают другие чартерные рейсы. Наш парень должен был договориться именно насчет такого рейса и оплатить наличными перелет к восточной границе. «А что бы он делал, если бы те, с кем он договорился в последний момент, отменили бы полет?» — спросила Стефани. Дэйв пожал плечами. «Полагаю тоже, что и в том случае, если бы погода испортилась», — ответил он. «Отложил бы все до следующего раза». Тем временем Винс подвинул левый палец Стефани еще ближе к правому. «Все ближе и ближе к восточному побережью», — сказал он. По крайней мере, нашему приятелю Коину не пришлось тратить время на волокиту, связанную с безопасностью и страхованием. Тогда, в 80-м, да еще при перелете чартерным рейсом, ее можно было избежать. Также приходится предполагать снова, что ему не пришлось ждать, пока освободится взлетная полоса, потому что это выбило бы его из графика, а ведь в конечном пункте он коснулся ее правого пальца, ждет паром. Последний. На перелет ушло три часа. Остановимся на этом. Мой напарник проверил по интернету, от которого он просто без ума, и сказал, что в тот день погода была летная, и карты показывали, что реактивный поток проходил как нужно. Но насколько он был силен, мне выяснить так и не удалось, ставил Дэйв. Он взглянул на Винса, принимая во внимание то, что в деле вообще много невыясненного, это не так уж страшно. «Допустим, три часа», — повторил Винс, и подвинул левый палец Стефани, то, что был воображаемым дитя Колорадо так близко к правому, который обозначал уже почти умершего Джеймса Коэна, что между ними осталось два дюйма или чуть больше. «Об этом свидетельствуют факты», — прошептала она, потрясенная и немного испуганная этой мыслью. Однажды, еще в школьные годы, она прочитала научно-фантастический роман «Луна». Суровая повелительница. Она не знала, как там обстоят дела на Луне, но роман был определенно отражением реальных событий того времени. Да, мэм, именно так, подтвердил Винс, в четыре часа или, может, между четырьмя и пятью, самолет приземлился, и Коин высадился на Твин Сити Сивил Эйр, единственной БО, которая тогда была в Бангоре. Остались записи о прибытии? Вы проверяли? Спросила она, зная, что он проверял. И догадывает, что, так или иначе, ничего хорошего из этого не вышло. Такая уж это была история. Возникало ощущение, словно хочешь чекнуть, и не получается. Винс улыбнулся. Конечно, проверял, но в те дни, когда служба безопасности не осложняла жизнь в Твин-Сити, наличия было, были только приходно-расходные. Ведомости. В тот день немного много раз платили наличными. Остались также чеки после нескольких довольно крупных вечерних заправок. Но это ни о чем не говорит. Известно только, что кто бы ни привез Коэна, он должно быть. Провел ночь в отеле «Бангора» и полетел обратно следующим утром. «Или остался на уикенд», — сказал Дэйв. «А еще пилот мог улететь сразу же без дозаправки». — Как же он мог это сделать, прилетев из Денвера? — спросила Стефани. — Мог заскочить в Портлинс, предположил Дэйв, и заправиться там. — Зачем? Дэйв улыбнулся, отчего его лицо стало удивительно хитрым, что было так не похоже на его обычное выражение серьезности и глуповатой честности. Стефани вдруг поняла, что за этой неуклюжей, по-детски наивной внешностью скрывается такой же живой и быстрый ум, как у Винса Тиги.